Глава 25 Мы уложились примерно в 20 минут. Посмотрела на свое отражение в зеркале и чуть слышно чертыхнулась. Платье машинного цвета мне невероятно шло. Получился образ а-ля сексуальная гувернантка. Ругая себя за прокол, собрала волосы в пучок, надеясь, таким способом придать хоть какую-нибудь строгость. Но, увы, и это не помогло. Вот же! Зло процедило сквозь зубы, смотря на себя в отражении зеркала. «А, по-моему, неплохо», — выглядывая из-за моей спины, с довольным видом произнесла домовая. «Тут и оно». Я рассчитывала совсем на иной результат. «Ай!» — махнула я рукой на свое отражение. «Пойдем кофе, что ли, попьем?» Анфиса кивнула. И только я открыла дверь из своей комнаты, как поняла, что сегодня определенно не мой день. Там, вальяжно расположившись в кресле, закинув ногу на ногу, уже ждал император. А вот его реакция позабавила. Мужчина, резко подобравшись, встал, его взгляд алчно вспыхнул, он подался корпусом вперед и вдруг резко замер, сжав руки в кулаки. «Ага, кто-то хотел схватить меня и утащить в пещерку, но вовремя вспомнил, что нельзя». «Да, мужик, понимаю, плохо, когда считаешь своим, а заполучить полное пользование не можешь». «Ай да ведьма, ай да молодец!» «Шикарную свинью драконом подложила. Ну что ж, я подхвачу эстафету, раз до меня никто не удосужился этого сделать». «Что-то не так невинно хлопаю ресницами?» «У вас весьма странный наряд для претендентки». Окидывая мою фигуру жадным взглядом, произносит император глухим голосом, продолжая сжимать руки в кулаки. Отчего же, — мило улыбнулась ему, — по мне наряд как раз соответствует моему статусу. Не подскажете, и какой же у вас статус? — зло, сузив глаза, спрашивает. Ну, сделала вид, что задумалась, со злорадством наблюдая, как у него на скулах заиграли желваки. «Если мы заключили договор на оказание мной услуг, то вновь взяла паузу, прикидывая, как мне себя назвать. Не исполнителем же? Вдруг в этом мире это иначе называется? А с другой стороны, вот чего я голову ломаю? Он знает, кто я, так что нет смысла подбирать слова. Тем более это знание ему ничем не поможет, пока я не признаю его своей парой. Можно считать меня вашей служащей, и мой наряд — я резко замолчала, его взгляд опасно вспыхнул. И зрачок, твою ж дивизию, стал вытянутый, как у рептилии. Да почему как? Он и есть рептилия. Не знаю, каким чудом я не завизжала и не рванула обратно в комнату. Собравшись с духом, продолжила. И мой наряд соответствует... статусу? — В первую очередь, ты претендентка, — чеканя каждое слово зло произнес он. Уже, мужик, я твоя пара. Ой, да полно вам. Тут нет посторонних, так что не стоит ломать комедию. Игриво стрельнула в него глазками, беспечно махнув рукой. Кофе? Сажусь в кресло. Не откажусь. Располагается напротив меня, недовольно, буравя взглядом. Но потом ты переоденешься. И чем вам мой наряд не угодил, невинно улыбаюсь. — Твой наряд возбуждает, а во дворце, помимо меня, есть другие мужчины. Все-таки тогда была ревность. Хм. А день сегодня не настолько и плох. Ну что ж, император, тебе предстоит испить эту горькую чашу до дна. Нет, я не буду, конечно, прыгать из постели в постель или зажиматься с мужиками по углам, «Можно заставить его гореть в этом аду, действуя красиво лишь полунамеками, медленно разжигать в нем пламя ревности. Я хочу, чтобы он на своей шкуре почувствовал, как жилось паром драконов». «О как! И много тут мужчин?» «Теперь уже в моих глазах зажегся алчный огонек. Уж что, а заинтересованность я изображать умею». «С какой целью интересуешься?» Вновь пронзил меня недовольным взглядом. «Просто так?» Невозмутимо пожала плечами, со злорадством отмечая, что дракона такой ответ не устроил. Ему нужна была гарантия, что другие для меня не существуют. Только кто ж ему ее даст? Не в моих интересах облегчать ему жизнь. Пусть промаринуется немного в своих мыслях. Кстати, сегодня ваша любимая будет... «Отбраковывать претенденток». «Ты хочешь попросить, чтобы она тебя не отбраковала?» С неким самодовольством интересуется. «Так и хотелось ему сказать. Ну уж кто-кто, а вы лучше всех знаете, что я готова возглавить шествие отвергнутых вами претенденток. Если потребуется, я и всплакнуть могу для полноты образа, но это будет грубо и рано так действовать». Нужно немного смягчить удар по его самолюбию. «Зачем?» — вновь невинно хлопнула ресницами. «Мне, наоборот, выгоднее, чтобы отбраковали». Только он рот открыл, чтобы возразить, и я не позволила, продолжив. «Сами посудите. Мне станет проще найти вашу пару, будучи организатором отбора, а не участницей. Девушки тогда будут со мной более откровенными». «Недурно, но нет». Продолжает сверлить меня недовольным взглядом. «Как пожелаете». Изобразила смирение, а вот император удивленно изогнул бровь. Наверное, решил, что я сейчас затею спор. Ну уж нет, не в этот раз. И не таким способом предпочитаю добиваться намеченной цели. Иногда стоит отступить, чтобы выиграть битву. Тем более я еще не определилась, в какую сторону нужно двигаться». Все мои планы туманны, пока я досконально не разобралась в ситуации. Да, желание мстить есть, но если подвернется шанс свалить домой, воспользуюсь им, не задумываясь. И к черту эту месть вместе с этим миром и его правителем. Так что сегодня я первым делом все выясню о возможности вернуться домой. «О чем вы так усиленно думаете?» — взяв чашку с кофе у Анфисы, Обратился он ко мне. «Прикидывала, чем займусь, когда с вашим заданием справлюсь». Благо, что Анфиса в этот момент подошла ко мне и стояла спиной к императору. А она, как услышала мои слова, закатила глаза, мол, «Ты чего несешь, а?» «Спасибо. Беру у нее чашку с кофе». «Даже так». С прищуром посмотрел он на меня. «Не поделитесь планами?» «Нет». Отвечаю, делая глоток. Я могу и приказать. Хм. Скольжу по нему равнодушным взглядом. Можете. Но зачем вам бесполезная информация? Тем более планы вещь такая, ненадежная. Они словно ветер, переменчивые. Верно. Твои планы мне не особо интересны. В любом случае, ты сделаешь все, что я прикажу. Наивный. А впрочем, пусть живет в мире иллюзий. Мечтать не вредно и никем не запрещено. «Разумеется», — без ехидства отвечаю, подергала тигра за усы немного, и хватит пока. Мы молча пили кофе. Император продолжал сверлить меня недовольным взглядом, а я в это время обдумывала, какой из шифров применить, чтобы никто не догадался о цели моих поисков. Дед обучил меня трем способам шифровки. Один из них мы с ним сами придумали, писать вместо букв цифры, изменив порядок. «Вот его-то я и применю». «Вам хватит 15 минут переодеться?» выдернул меня из мыслительного процесса ехидный голос мужчины. Перевела на него взгляд, он смотрел пристально, явно ожидая, что взбунтуюсь зря, я не собираюсь из-за подобной мелочи биться в истерике и не таких самодуров в своей жизни встречала. «Разумеется». Встаю и, не оглядываясь, ухожу к себе в комнату, там меня уже поджидала взволнованная Анфиса. «Кошмар! Никогда не слышала, чтобы так быстро на дракона влияло притяжение пар. Обычный инстинкт собственника в них просыпается через месяца три, а тут и трех суток не прошло!» Покачала она головой, сокрушаясь, а в моей голове прозвучал тревожный звоночек. «Что-то я упускаю из виду». Закрыла ладонями лицо, пытаясь сосредоточиться. «Вот...» «Чувствую, что ответ лежит на поверхности, только я словно ослепла и оглохла. Ладно, потом разберусь. Если есть вопросы, значит, когда придет время, я получу на него ответ». «Не расстраивайтесь», — дотронулась до моей руки Анфиса. Я опустила руки, сжав их в кулаки, и горько усмехнулась. «Я в норме». Хотела ее попросить дать одежду из разряда бомжей, раз император переживает, что на меня другие мужчины будут слюной исходить, но решила не нарываться. Нет времени и желания на перепалку с ним. У меня есть цель, а этот мужчина так, мимо проходил. Неверное определение, он мой враг. А как говорит мой босс, нужно усыпить бдительность, и тогда свои делишки можно проворачивать без нервных потрясений. Анфиса помогла мне переодеться в нежно-бежевое платье, Прическу тоже пришлось изменить, просто распустила волосы. Увы, на другое времени не хватило. За дверью император ждал, наверное, уже копытами стучал от нетерпения. Анфиса еще немного побурчала себе под нос о превратности судьбы и, тяжко вздохнув, открыла дверь. Я же с важным видом прошествовала в гостиную. «Змей Горыныч прошелся по мне придирчивым взглядом». Надеюсь, мой внешний вид теперь соответствует статусу. Произношу приторно-сладким голосом, мысленно бью ему по самодовольной роже чугунной сковородкой, попутно прикидывая, сколько можно из шкуры дракона сшить с сапог, плащей и сумочек. Но главное, по какой цене все это продать. Я уже было начала в голове прикидывать детали рекламной кампании о продвижении товара, как словно гром среди ясного неба раздалось. «Вы забыли амулет надеть!» Садит он сквозь зубы, и словно из ниоткуда материализовалась Анфиса, сунув мне в ладонь защиту от прослушки. Упс, некрасиво получилось. С невозмутимым видом надела амулет, решив не извиняться за свои мысленные шалости. И вообще мечтать не вредно и никем не запрещено. «И что это сейчас было?» Перешел он к допросу, Радует, что пока без пристрастия. Я в недоумении приподняла бровь, мол, чего тебе от красной девицы надобно, драконья морда? Нет, то, что ему нужно, я и так поняла. Но вот в чем загвоздка для него. Женщины с земли без боя с супостатом не сдаются. Если не зашибут насмерть коромыслом, отбиваясь, то нервную систему потреплют знатно. М да. «Ну и мысли у меня опять бредовые в голове рождаются. Хотя насчет нервной системы мне вариант нравится. Но, увы, пока придется повременить со своими хотелками, а там посмотрим». «Вы же умный мужчина. Придумайте сами ответ, который вас устроит». Не удержалась все-таки. Анфиса сдавленно охнула и напоследок, ущипнув мою руку, исчезла. «Эх, жаль, что я так не умею». Мысленно дав себе подзатыльник, устремила на него преданный взгляд, мол, моя преданность безгранична и все в таком духе. Нахмурился. Не повелся-таки. А я так старалась. Видать, все-таки утратила былой профессионализм. Нужно исправляться. Вы весьма оригинальная особа, угрожающе тихо произносит он, медленно приближаясь ко мне. Мне бы по-хорошему... Предпринять попытку бегства? Но куда там? Воспитание деда не вовремя дало о себе знать. А тот дезертирство считал одним из самых страшных грехов. Кстати, я всегда была такого же мнения. Так что стою, жду, чем все закончится. Убивать он, конечно, меня не станет, а вот нервы потрепать вполне может. С другой стороны, пусть я это заслужила. Нечего вести себя как подросток. «Сама иногда в шоке от себя», — развела я руками. «Я когда нервничаю, и не такое могу выкинуть. Я в последний раз сделаю вид, что поверил в этот бред». Чеканит он каждое слово, подойдя практически вплотную ко мне. «Но знай, мое терпение не безгранично. «Прошу меня извинить, если оскорбила вас». «Как ни крути», а палку я все-таки перегнула. Пусть я его и не уважаю, но это не означает, что у меня есть право вести себя подобным образом. Ты этим оскорбляешь себя. Я вздрагиваю от прикосновения его руки к моей пояснице. «Поумерь свою спесь, и мы поладим». Он пристально смотрит мне в глаза, притягивая к себе. «Поладим? Вот это вряд ли» но придется сделать вид, что принимаю его правила игры. Увы, пока других у меня вариантов нет. Изображаю, что согласна на его заманчивое предложение, а сама в это время пытаюсь отодвинуть от себя, уперевшись руками в грудь, весьма неприятного типа. Хорошо, но не могли бы вы в качестве жеста доброй воли прекратить меня лапать? Продолжая удерживать дистанцию между «нами», требую прекратить этот беспредел. Безумно бесит его привычка распускать руки. Если он считает меня своей собственностью, то я с этим в корне не согласна. Не нужно мне такого счастья, даже за баснословную доплату. Не знаю, как кому, а мне мое душевное спокойствие дороже. — И что я за это буду иметь? — игриво изогнул он бровь. С трудом удалось не фыркнуть в ответ. Ты посмотри, он еще и торговаться вздумал. Да, в этом мире, видать, о благородных рыцарях не слышали. Налицо нарушение гармонии. Ха, если драконы существуют, то должны быть и те, кто их в капусту покрошить готов. Ладно, хватит, витать в облаках. Пора мужика обламывать. Ну, делаю ведь что задумалось? Как насчет моей благодарности в устной форме? Начинайте. Продолжает меня удерживать. Вот же упертый, но я еще упрямей. Вы вначале отпустите меня, когда я и сделаю шаг навстречу. Дракон хмыкнул, но убрал свои шаловливые руки, сделав шаг назад. Благодарю. Поправляя прическу, выполняю свою часть сделки. И все? Удивился он. «Для начала этого вполне достаточно. Так что, мы в библиотеку идем?» Резко поменяла тему разговора, преданно смотря в его глаза. «Пусть порадуется, гад, пока может». «Прошу». Делает шаг в сторону, показывая рукой на дверь. «Я величественно проплываю мимо него, но, выйдя за дверь, притормозила». Увы, маршрут мне на данный момент неизвестен. Тот вышел следом, очередной раз хмыкнув, показал глазами, что нужно следовать влево.